Глава пятьдесят пятая Ханиу был уверен, что никто не станет прибегать к эффектным трюкам типа стрельбы ему вслед. Он продрался сквозь кусты, которыми зарос сад, разом перемахнул через ограду и в слепую начал спускаться по откосу. Внизу он увидел мерцающие огни фонарей. Несмотря на наступившую темноту, было видно, что там внизу под уступом город. Выходя в горы в свою тайное логово, бандиты везти его не захотели. Весь в царапинах, ответках и колючках Хани убежал по улице, оглашая окрестности криками: "Помогите! Где полицейский участок?" Бежать со связанными руками было трудно, его шатало из стороны в сторону. Несколько прохожих, на которых Хани у чуть было не налетел, поспешили убраться с дороги, проводив его холодными взглядами. Наконец до него донесся чей-то голос: "Участок справа, за поворотом." Влетев в участок, он задыхаясь рухнул на пол и в силах произнести ни слова. Дежурный офицер изумленно посмотрел на него и спокойно поинтересовался: "Откуда вы? Ого, да у вас руки связаны, вы ранены? Где? Где я? Это Ома", ответил полицейский, не отрываясь от своих дел. Примечание: Ома город в западной части токийского мегаполиса. Конец примечания. Воды? Можно мне воды? Воды? Подождите минуту. Продолжая листать дежурный журнал, сказал офицер. Наконец отложил старую авторучку, аккуратно навернул на нее колпачок, покосился на Ханиу и отправился за водой. Развязывать ему руки он, судя по всему, не собирался. Ханиу схватил связанными руками стакан, наполненный светом уличного фонаря, и разумом сушил его. Разве может на свете быть что-то вкуснее простой воды? подумал он. Полицейский то и дело поглядывал на веревку, стягивающую руки Ханиу. Он не знал, чего можно ждать, если его развяжет. А у Ханиу хватало разума не просить офицера об этом. Еще будет достаточно времени, чтобы пожаловаться на него следователю. Только Ханио об этом подумал, как полицейский торопливо развязал веревку. Напрасно он переживал. Так что с вами случилось? спросил офицер тоном, каким отец упрекает сына за то, что тот поздно вернулся домой. Меня чуть не убили. Хм, что это значит, меня чуть не убили? Полицейский с досадой отвинтил колпачок от ручки, достал из ящика стола листок серой бумаги и начал писать. Делал он все страшно медленно. Полицейский попросил рассказать, что случилось, но ответы, которые он получил, большого интереса у него не вызвали. Недовольный безразличным отношением, Ханиу вздохнул с облегчением, когда офицер наконец снял телефонную трубку и доложил о происшествии в управление. У Хани очень болела голень. Видно, спускаясь с откоса, он обо что-то ударился. Ощупал ногу под брюками, кровь уже запеклась. Человек из полицейского управления задерживался. Офицер предложил Ханиу выпить чаю и покурить. Ему куда больше хотелось поговорить со своим сыном, чем выслушивать какого-то чудака. Наш мальчик учится в университете Н. Слава богу, он не связался с каким-нибудь дзэнзукураном. Но он вечерами совсем не занимается, приглашает домой дружков и режется с ними в маджонг. Мы с женой не знаем, что делать. Максим ему говорит: "Если ты и дальше будешь дурака валять, чего от тебя ждать? Что, шлём на голову на деньги, будешь на демонстрации вместе с другими оболтусами палкой махать?" И что дальше? А он в ответ так спокойно Ага. Так, да, отлично. Если ты так сама говоришь, я прямо завтра и начну. Это же шантаж чистой воды. Мать не знает, что сказать. Вот сейчас какие сыновья, что хотят, то и творят. Утешают, что мы устроили ребёнка в университет, свой родительский долг выполнили. Наконец, Хани увидел приближающийся велосипед с зажжённой фары, на котором сидел молодой полицейский. Вот этот гражданин, коротко сказал дежурный офицер, указывая на Ханию. Хорошо, я его забираю. Небрежно бросил молодой. Придерживая рукой велосипед, полицейский повёл Ханиу в управление. Время было позднее, они шли по торговой улице. Ханиу заметил, что сопровождающий не обращает на него никакого внимания и решил быть настороже. Из магазина пластинок доносилась громкая музыка. Он шёл, приваливая ногу и борясь с накатывавшими приступами головокружения. В управлении их встретил следователь в мешковатом костюме. На вид ему было около 40. А, добро пожаловать. Чуть ли не дружеский приветствовал он Ханиу. Составляем протокол, сюда, пожалуйста. Следователь, похоже, только что поужинал и всё время ковырял зубак зубочисткой. Ханиу подумал не попросить ли что-нибудь перекусить, но аппетита не было совсем. Что ж, чувствуете себя как дома. С чего начнём? Как вас зовут? Где проживаете? В настоящее время нигде. О. Следователь покосился на Ханиу. Видно было, что он недоволен ответом. Тон его речи стал постепенно меняться. У вас были связаны руки, так, так. Но вам должно быть известно, что руки можно связать самому, помогая зубами. Мне, знаете ли, не до шуток. Меня сегодня чуть не убили. Это ужасно. Вы говорите, что спускались по откосу. Откуда именно? Там на уступе стоит особняк. Вот как? Должно быть, это в северной части города. Север или юг вам виднее. Там у нас проживает президент компании К Индастриз. Замечательное место для жилья, я вам скажу. И в каком же доме вы были? У меня не было времени разглядывать таблички с адресами. Ладно, об этом потом. Расскажите в общих чертах, что всё-таки случилось. Начался длинный, утомительный разговор. Хани устал горячо излагать обстоятельства случившегося. Детектив тут же поднял руку, дав понять, что просит говорить медленнее. AES, говорите? А что это такое? AES Confidential Service. А и же Confidential Service? Это что такое? Нефтяная компания какая-нибудь? Это организация, занимающаяся контрабандой и убийствами людей? Ничего себе! На губах следователя мелькнула улыбка. И какие у вас доказательства это утверждать? Я своими глазами видел. То есть вы видели, как кого-то убивали? Нет, этого я не видел. Как же вы можете это знать, раз ничего не видели? Вы наверняка слышали о деле Рурико Киси. тела, которые нашли в Сумидогае. Киси Рурико, как пишется её фамилия? Тем же иероглифами, что фамилия пример министра Киси. Как у примера министра, говорите? Должна быть хорошая девушка. Её нашли без одежды? Да, скорее всего. Вы её тоже не видели? Я видел её без одежды. Это что же получается, у вас с ней были физические отношения? Какое это имеет значение? Её убила АСС. Послушай, Следователь вдруг сделал официальное лицо и взглянул прямо в глазах Анил. Вот ты говоришь ССС ССС. Какие у тебя доказательства, что эта контора действительно существует? Я трачу свое время, а что мне писать в протокол? Ты твердишь о какой-то ССС, о которой никто ничего не слышал. Но мой долгий опыт работы подсказывает, что это все выдумки. Полиция не для того работает, чтобы выслушивать всякие бредни. Ты похоже на читал сюда дурацких историй просыщиков. Но если будешь нести здесь бред, это будет считаться препятствием сотруднику правоохранительных органов в исполнении служебных обязанностей. Абсурд какой-то. Что вы можете здесь понимать в вашей деревне? Визите меня в главное полицейское управление. Там нормальные люди меня выслушают. Я очень извиняюсь. Тебе приходится иметь дело с мелкой сошкой вроде меня. Но есть много случаев, когда у нас убогих опыт и интуиция оказывается побольше, чем у вышестоящего начальства. И что это значит в деревне? Немного ли на себя берёшь человек без адреса? Вы всех, кто без адреса, в подозриваемые записываете? Конечно. Следователь Сликас Микчелтон, видимо, сообразил, что перегнул палку. У любого порядочного человека есть дом. Все они заботятся о жёнах и детях. Разве не понятно, что в твоём возрасте не иметь семью и дом значит лишиться доверия общества? Хотите сказать, что каждый человек должен иметь адрес, дом, жену, детей и работу? Это не я придумал, общество так считает. А у кого чего-то нет, тот отброс? Это ты сказал. Неустроенных одиночек мучают странные фантазии, и они бегут в полицию жаловаться, что они от кого-то пострадали. Таких случаев сколько угодно. Ты не один такой. Так значит. В таком случае прошу записать меня в преступники. Я занимался моральным бизнесом, торговал своей жизнью, так что подхожу по всем статьям. Хм, жизнью говоришь? Не простое дело. Впрочем, ты можешь распоряжаться жизнью по своему усмотрению. Законом это не запрещено. Преступником будет считаться тот, кто эту жизнь купит и использует в дурных целях, а продавец не преступник, просто человеческий отброс. Вот и все. Ханиву показалось, что в сердце впилась холодная игла. Надо сменить тактику и во что бы то ни стало уломать следователя. Прошу вас, посадите меня на несколько дней в камеру. Защиту прошу, от меня в самом деле хотят избавиться. Они обязательно меня убьют, если вы ничего не сделаете. Умоляю. Нет, так дело не пойдет. Здесь вам не гостиница. Забудьте, как вы эти глупые фантазии насчет ССС. Следователь глотнул остывшего чая и, отвернувшись от Ханиева, замолчал. Ханиев, плачущим голосом, продолжал умолять, но никому до него уже не было дела. Кончилось тем, что надоедливого просителя без особых церемоний выставили на улицу. Ханиев остался один. Над ним простиралось великолепное звездное небо. В глубине тёмного переулка напротив входа в полицейское управление под лёгкими порывами ветерка раскачивались два-три красных бумажных фонарика, обозначавших пивнушку, куда полицейские заходили выпить. Больше вокруг ничего не было. Ночь обложила сердце, липла к лицу, словно хотела задушить. Не в силах спуститься на две-три ступеньки, отделявшие входные двери полицейского управления от тротуара, хани усел прямо там, где стоял. Достал из кармана мятую сигарету. Закурил. Так захотелось плакать, что свело горло. Он поднял голову и посмотрел на небо. Звезды расплылись, и тут же их великое множество соединилось в одно целое. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим типоинформационным комплексом Логосвос. Май две тысячи двадцать второго года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал. Алексей Упшинский